Тусклый свет фонаря, нарочно включенного на самый слабый режим, чтобы не сбивать ПНВ Керра, метался по длинному, уходящему вдаль коридору. Под землей темнота особенная, давящая, плотная, глухая. Даже привычные звуки здесь кажутся другими, более раскатистыми, гулкими, пугающими. И расстояние. Расстояние вообще становится самой относительной величиной из всех. Как время. Когда не видишь впереди ориентиров, а только черный тоннель, уходящий во мрак, однообразный путь кажется бесконечным. Взгляду не за что зацепиться, кроме щербатой бетонной стены, каменной крошки и засохшей грязи под ногами. Ты идешь и идешь, туннель тянется и тянется, темнота остается одинаково глухой, звуки одинаково монотонными. Слышно, как хрустнул камешек у кера под ногой, слышно, как бьется о стены эхо шагов. Кажется, что и биение сердца тоже должно быть слышно. Ведь оно у Аи стучит столь отчаянно, что больно дышать. Колотится где-то у самых ключиц. Она даже попробовала выпить воды в надежде погасить панику, успокоиться. Сделала пару глотков, но горло сжалось, едва не подавилось. Внутри все мелко-мелко дрожало. Причем с каждым шагом сильнее и сильнее. Еще немного и начнут трястись руки. Девушка до боли стиснула кулаки. Даже пальцы свело. «Надо успокоиться. Все получится. Нет ничего сложного». Не зря же накануне отрабатывали до изнеможения. Да и Керован явно стало лучше после доковых манипуляций. Правда, если присмотреться, видно, что двигается он слегка раскоординированно. Конечно, кто-то посторонний вряд ли это заметит, но Ая уже была не совсем посторонней. Когда док колол Рейдеру какие-то препараты и ставил капельницу, девушку пробил холодный пот. Блин! Ну блин же! Холод, разруха, грязь, едва шевелящийся бледный человек... Замызганная сумка, неопрятный скулап. Правда, он таки протер себе руки и даже сгиб локтя пациента дезинфектором, прежде чем делать укол, но все в целом. После этого док забрал деньги, нацепил на Керра две медленты, оставил какие-то ампулы и еще две медленты, а в придачу к ним готовый пакет для капельницы, велел немного обождать, не сразу подрываться, и попытался быстренько свалить. Он все-таки нервничал, это было заметно. Вот только Керр тормознул из кулапы и заставил полчаса сидеть рядом, пока препараты не подействовали. Ничего, посидел, подождал. Уже после ухода Дока Рейдер расспросил спутницу, как прошли переговоры. Выслушал и, чуть поразмыслив, усмехнулся. А потом они отправились дальше по развалинам. Шли руинами и закоулками, пока не добрались до вчерашнего квадра. Затем почти час ехали, затем скатились под землю, снова его замаскировали и пошли дальше уже пешком. Тут-то Айку и начало потряхивать. Переживания за Кера слегка отступили, на смену им пришло осознание, что ничего уже нельзя изменить или отложить. Остается лишь доиграть партию до конца. Каким бы он этот конец ни был. До зловещих двадцати секунд, которые определят всю дальнейшую жизнь, оставались жалкие полчаса. А может, это вообще последние полчаса ее жизни? Самые-самые последние. Может, жить осталось всего ничего? От этой страшной мысли девушка заколотила еще сильнее. «Нет-нет-нет, надо успокоиться. С таким настроем точно сгинешь. Нужно взять себя в руки. Стой!» А я застыла и почувствовала, как сердце, колотившееся между ключицами, ухнуло вниз. Но не туда, куда ему положено, обратно в грудную клетку, а прямяков в живот. И забилось там глухо и еще более надрывно. «Пришли?» Девушка не узнала свой голос, севший, хриплый, словно сорванный. «Нет еще», — сказал Керра. «Давай сюда, Инграм и подсумок». Она послушно сбросила с плеча пистолет-пулемет. Рейдер выщелкнул магазин, передернул затвор, выбрасывая патроны ствола, сделал контрольный выстрел, затем вставил магазин с холостыми, дослал патрон, после чего протянул оружие спутницы. «Стреляй в меня». Айка обалдела вытаращилась и захлопала ресницами. «Зачем еще?» Она спрятала руки за спину и даже сделала шаг назад. Кера терпеливо объяснил. Тебя видели, разгуливавшие по сектору с оружием. И вдруг я привожу тебя и продаю, а ты даже не сопротивляешься. Это странно, значит, вызовет вопросы. Вопросы побуждают искать ответы. А нам это не нужно, так что легенда должна выглядеть логично и не вызывать сомнений, поэтому стреляй. Получится, будто ты сопротивлялась, но не знала, что магазин с холостыми. Очень хорошо, что у Дока обошлось без пальбы. уаи вытянулось лицо. «Я... я не могу». Отчаянно мотая головой, сказала девушка. Мысль о том, чтобы просто так стрелять в Керра, вызвала у нее поистине суеверный ужас. «Ага, рассказывай. С ножом кидалась только в путь. А тут глядите, какая совестливость!» — усмехнулся Рейдер. У нее жалко надломились брови, а ресницы захлопали еще чаще. «Так, успокойся». Сильные ладони стиснули плечи. В магазине всего лишь холостые. Против броника это ничто, он и пулю удержит. «Стреляй уже, хватит моргать, Рейдер же, блин!» Она перехватила Инграм, судорожно вздохнула, отступила на шаг и нажала на спуск. Грохот выстрела ударил по ушам, разнесся эхом по подземным коридорам. «Ну вот», — сказал Керр любуясь подпаленной на куртке. «А то не смогу, не смогу». Он снова забрал у нее оружие, причем, конечно, не только Инграм, но и глок, и тычковый нож, сложил это все в рюкзачок к подарку Алисы, после чего вытащила из-за пояса наручники. «Руки давай». А я молча протянула подрагивающие ладони. Металл показался обжигающе холодным, стеснул запястья, и тени привычно отяжелели. Впервые за долгое время девушка вдруг почувствовала себя абсолютно беспомощной, словно голой, оружия нет, руки закованы. В этот момент рассудок полоснула страшная и запоздалая мысль. «А что, если все это ложь? Что, если нет у него никакого плана? Точнее, есть, но не учитывающие интересы Ай и Геллан. Он ведь всегда говорит правду, и в их первый серьезный разговор назвал истинную причину своей помощи. «Считай, что я слишком ленив, чтобы за тобой все время следить и не давать удрать. Поэтому теперь она отправится обратно в Винзор, Туда, где яркий белый свет, белые стены, белые халаты, чистота, стерильный инструмент и боль, которая живет на кончике иглы. Всегда разная, но всегда одинаково ослепительная». На миг закружилась голова, пол под ногами закачался, к горлу подступила тошнота. Нет-нет-нет, это глупость какая-то. Нет и все. А я подняла глаза на рейдера. Он высокий, и если обнять, то на ощупь слегка столб, но она не может больше обнять, руки-то закованы. Поэтому пришлось просто на мгновение уткнуться лбом ему в грудь, ощущая запах пороха и подпаленной ткани. Кера мягко поцеловал спутницу в макушку. Идем. И не забывай, ты в ступоре. Она кивнула. «Трое. Если у удачи есть поганое свойство заканчиваться в самый неподходящий момент, то, пожалуйста, не надо сегодня. Потом. Когда-нибудь потом».